Глава 12. Олег и маленькая женщина держались все так же впереди. Конь уставал, хотя нёс почти невесомую воительницу. Верблюд Олега шагал невозмутимый, сухой, даже слюни изо рта не разбрасывал, берёг для удобного случая. Всё равно не верю, пробрамотал мрак. Пёрнет нашего дурня под ребро, только и видели. Рыжие все такие, А наш Олег, Олег тоже хитрый, но у него хоть глаза зеленые, как трава, у нее ж желтые, словно песок, мрак. У тебя уже и Олег дурень, хоть и хитрый. Всякий, кто с бабой связывается, дурень, редкостный, стейросовый, доморощенный, круглый, не пуганный. Первым заметил над видно краем белое пятнышко. Оно росло, темнело. зло прямо на них. Подул ветер, горячий, злой, бросил крупинки обжигающего песка в лица. Таргитай пугливо закрывался локтем, а Мрак растянул губы в торжествующей усмешке. Ещё потопчет зелёный рест. Гроза налетела с южной торопливостью. Небо одним взмахом потемнело. Раздался грохот, перешёл в сухой злобный треск, будто бог дёргали друг у друга чистые простыни. В напряжённом, как мрак перед прыжком в воздухе, слепяще ярко вспыхивали белые молнии. Рогатые, ветвистые, похожие на белёсые корни дерева, впереди, между небом и землёй, встала серая мерцающая стена. Верхушки барханов словно закипели, размылись. Стена начала стремительно надвигаться на людей. Изогнутые вершины барханов исчезали, их сменало, втаптывало, размывало. Олег обернулся, закричал на землю: "Быстро!" Мрак и Таргитай ещё переглядывались, а волк соскочил, держа верблюда, в поводу одним движением сдёрнул рыжеволоску. Она начала отбиваться, но Олег бросил её на песок, навалился сверху. Мрак хмыкнул: "А ещё, волк, ясное дело, под дождиком всё оживает. Щепка на щепку лезет. А зачем нам слезать?" удивился Таргитай. "Валх, мы виднее. Вдруг что-то ритуальное, потом узнаем". спрыгнул нехотя, лицо такое, что если потом не понравится, то в Олхвуде останется на рехе и на желуде. Трогдетай соскочил, покатился с песчаного склона. Серая стена надвинулась стремительно. Нижняя часть была оранжевой от взлетающего под ударами падающей воды песка. За стеной в необъятной толще угадывались частые вспышки молний. Там ревело гулко и трещало. Гитаи истошно взвыл. Ледяная вода обрушилась с такой мощью, что вмяла в рыхлый песок поуши. Отплёвывался, жадно хватал ртом воздух, но вокруг была лишь падающая вода. Зашипело, взвились струи пара, на его разорённых плечах тоже шипело, но скоро заледенело. Вода падала из небесной проруби. Ощутившись между барханами, встал на четвереньки. Намотав повотно на кулак, адуреш шиверблюд пытался бежать, словно дордика не видел. От урох это раскалывалась голова, земля подскакивала, как конь дёргалась, била копытами. Мрак сел на кипящий под холодными струями песок, опустил голову и накрыл её ладонями. Вода стекала по рукам, под ним сразу образовалась лужа, не успевала уходить в песок. Торгита тихонько завыл, чувствуя себя заброшенным и несчастным. Боги запасли воды для этих песков на сто лет, а под уростили недосмотру вылилось сразу. Уже ошалел от грохота и сверкания треска, задница в холодной воде, как у лебедя, вокруг и под ним бурлит воды больше, чем песка. В темноте грохнуло. Торгита ощутил страшный удар, спикнул и упал лицом в лужу. Рядом обугленная воронка заполнялась водой, взвился шипящий столб пара. Его прибило к земле стена падающей воды. Мрак ухватил Таргитая за плечи, поднял, не захлебнулся бы спросоне, нашёл, когда спать лоддер несчастный. Быстро светлело, ливень прекратился, как отрезанный ножом. Завеса воды быстро удалялась, А от гордых барханов не осталось и следа. Люди и животные лежали на ровной, как стол, песчаной пустыне, волнистой, взрыхлённой струями, исходящей паром. Таргитай трясся, стучал зубами. В голове гудели огромные шмели. Солнце снова обрушилось зловным светом. Голый до пояса Олег вёл в повоаду верблюда. Рыжеволосая женщина хлопотала над распяленными в песчаных ямках шкурами, собирала воду в боклашки. Мрак покачал головой. У ног лежало нечто чёрное, обугленное. Таргитайс с ужасом узнал останки своего верблюда. Я ж кричал, сказал Олег осуждающий. Надо было их тоже уложить. Что это? Боги гневаются, если люди в грозу не склоняются перед их мощью. У нас бьют по высоким деревьям, здесь по верблюдам. Если верблюд ляжет, а ты будешь торчать столбом, то получишь за место верблюда. Не что боги не отличают с такой выси. Разве рассматриваешь? Да еще в такой дождь. Что будем делать дальше, мрак? Мрак двинул плечами, словно качнулись два тёмных холма. Известно, что настрои этих коней трое. А Олег беспомощно оглянулся на рыжеволосу. Она уже затыкала боклашки, сливала остатки воды в бурдук. Мрак посмотрел одобрительно, кивнул. Ладно, пущай живёт. Не стоит рубить, оставим. Здесь живём. Ну целяет, так уцелеет. Олег сказал напряжённым, как струна голосом. Мрак. Она единственная, кто не растерялся, а ухитрился набрать воды. Без неё, без воды мы бы не добрались. А так на всех хватит. Но ну, не побежит Жанна за конём. Тарх пусть едет на моём верблюде. Я сяду на коня, посажу её сзади. Мрак сомнением покачал головой. Её зубы будут возле твоей шеи. Пусть посадит спереди, подсказал тургитай услужливо. Ну да, он будет лапать, а наши цели забудет, Олег сказал настойчиво. Мрак, она нужна. Мрак почесал в затылке. Ну, Ежели так отважен, я видел, как ты её подмяла, она сдирала с тебя волчёвку. Надо было бы штаны снять, воды набралось бы больше. Тырдетай спросил её хидна: "Ты пил бы воду из штанов Олега?" Мракаฉотнулся: "О, спасибо боги. Змея всё предусмотрела. Такая ещё опаснее". Лиска собрала шкуры, свернула, перетянула ремешками. двигалась быстро, снаровисто, на невров не глядела, из последней шкуры остатками напоила коня, бурдюк и поклажи полны. Мрак не вмешивался, лишь глядел с неодобрением, как Олег взобрался на коня, подал ей руку, рыжая руки не приняла, а прыгнула, так ловко, что опустилась точно на круп позади. Мрак поежился, словно острые зубы оказались за спиной у него самого. Отважен, Олег. Безрассудно отважен. Сорви голова, от чьюга. А такой трусливой овечкой вышел из леса. Вздохнул, полес на зверя, который дважды сказал правду самому богу прямо в глаза. Иначе откуда у него два горба? Когда конь обессилел, а последняя капля воды выпита и уже испарилась через кожу, Мрак разглядел впереди зелёные пятнышки. Может быть мираж, сколько их встречали. Но верблюды пошли шибче, даже хари вытянули, что-то зачуили. Оазис оказался крохотным ручейком, вокруг которого поднималось два десятка деревьев. Трава росла шагов на полсотни, там ручьёк рассыпался в мокром песке. Таргитай ошалела, задрал голову, челюсть отвисла. Ни одной ветки, листья растут прямо из стволов, каждый лист с коня размером, а то и с верблюда. Пальмы, определил Олег, подумав. Откуда ведешь, пока ты на дуде да это дурацкое два притопа, два прихлопа вокруг костра? Я книги читал, стану я глаза портить, ответил Таргитай гордо. Лиска легко соскочила, выжидающе глядела на Олега. При всей заночивости заметно трусила, старалась держаться поближе к волхву, а в присутствии грозного мрака замирала, как улитка. Таргитай сказал мраку с неловкостью в голосе: "Пусть ею занимается О Олег". Мы дерёмся не с девками, а с магами. Верно? Дерёмся. Передразнил мрак. Лайл пёс на луну, а та и не догадывалась. Баба с воза, две бабы с воза, кобыл не заплачет. Пусть. Олег с ней маяться. А я малость переведу дух в дурнях похожу. Коня напоил сам, осмотрел подковы, расседлал, развёл маленький костёр из сухих стеблей, жёсткой, как свиная щетина, травы. Олег с головы влез в мешок караванного мага, если воинственная амазонка не ошиблась. Тардитай лежал пластом, даже дудочку не вынимал. Лиска сидела подле Олега, держа его как щит между собой и мраком. "Ночевать будем здесь", решил мрак. "Ты думай, Олег. Я, к слову, о птичках спать не лягу, пока не свяжешь свою змею по рукам и ногам, не заткнешь ей пасть и не привяжешь к дереву, ну, к пальме, раз нет деревьев. Хорошо бы еще перед нею пса посадить, да он больно ленивый. Мрак, а ты, Тарх? Таргитай покосился на застывшую столбиком рыжеволоску, похожую на суслика возле норки, подумал, шумно почесался. махнул рукой. А вовсе не зарежет поленится, предположил мрак саркастически. Разве что поленится, но от тебя разве что блох набралась, а лени не знаю. Олег покраснел, привстал, умоляюще смотрел то на одного, то на другого. Ещё не чуете? Она уже не враг, пусть не друг, Женщина не может быть другом, как говорил Барамир, но уже не враг, не самый лютый, а мы и самых самых молохаями закидывали. Какими молохаями? – спросил Мрак сварливо, отродясь не видывал. Кимиреицы носят, объяснил Олег, насили на головах. Правда, не понял, зачем, ведь от удара мечом или сетиры не защищает. Ритуальное, наверное. Ты зубы не заговаривай, оборвал мрак, сидя у костра, нахмуренный. Взгляд его не отрывался вроде бы от пламени, но все чуюили, что оборотень видит каждое движение лиски. Вокруг костра сгустился воздух, напряжение стало таким плотным, что можно резать ножом. Он прав, сказала она. Свижить руки И привяжите на ночь к дереву. Олег дернул головой, глаза округлились. Мрак проговорил насмешливо. Олег даже обувается только сидя, а уж узлы? Узлы лучше завяжу я. Торгитай лег, смотрел с неловкостью. Мрак стянул ей за спиной тонкие руки ремнем, да бы не перегрызла, а веревку обернул вокруг пояса, привязал к пальме. Олег принёс ей волчью шкуру, песок горячий, а в волчьей шерсти боится всякая нечисть: скорпионы, ядовитые пауки, змеи. Мрак не выпускал секиру и во сне. Уши подрагивали, ловили каждый шорох. Олег и Таргитар распластались неподвижно, словно придавленные рухнувшим небом. Мрак проснулся от ощущения опасности, мгновенно подгрёб секиру. огляделся, костер горел, хотя рассвет пришел на смену ночи, даже угли рассыпались в пепел. Ноздри уловили пряный запах жареного мяса, с пахучими травами пахло полено и шерстью. Олег и Торгита лежали в тех же неестественных позах, женщина сидела с закрытыми глазами у пальмы. Веревка обвивала ее вокруг пояса, руки заведены за спину, веки опущены. Дышит вроде бы ровно, но край куртки часто подпрыгивает. Слева на груди на широких камнях прямо среди багровых углей темнели ломтики мяса, пахнущие с пузырьками сока, шипящие. От багровых углей шёл мощный жар. Женщина изо всех сил притворялась Спящий зло зыркая на неё Мрак растолкал пенками друзей. Старожите! Торгитай сон, натёр кулаками глаза, зевал, потягивался, постановил. Олег сразу всё поняв, кинулся к пленнице. Она всё ещё прятала руки за спиной, но Мраку доказывать ничего больше не надо. Отвернулся, пусть Олег связывает заново, если желаёт. Предирч вы проверил лук и стрелы. Так, всё на месте. Тетива смотана в клубок. К тому же его лук даже Олег и Таргитай натягивают с трудом, пыхтя, ты надуваются так, что либо штаны лопнут, либо Проверил Верблюдов. Те с конём вместе объели половину зелёной поляны, добрались до кустов и пальм. Когда вернулся, возле костра сидели все трое. Олег заговорил торопливо, не давая мраку открыть рот. Не трогло твой лук. Ящерицы всегда подкрадываются к огню, дуреют, пока смотрят. А на их палкой, палкой. Мрак хмыкнул, со связанными руками. Или ей восхотелось почесать пузо, пришлось перегрызть ремень, придётся зубы выбить. Намеренно не смотрел в её сторону. Зараза, она и его постарается оболтать, или хотя бы смягчить. Волхва седлала, тот на глазах тупеет. Скоро таргитай догонит. Ящерица здесь в песках явно спороси от мяса белая, как у перепелок без жира. Мрак ел с неохотой. Бабой добыта, наполовину испорчена. Потом задумался, глотал вместе с костями, что и не кости вовсе одно название. Олег и таргитай жевали вяло, отводили глаза. Девка не успела убрать или зарыть страшные шкуры с бородавками и шипами, а Кирки бросила в трёх шагах. Лишь мрак одобрительно подвигал бровями. Не последняя дура зверю помельче жратоньке тоже хочет. Ладно, сказал мрак наконец. Можешь не связывать. В самом деле могла ночь у нас всех. Ну как я не слышал, когда палкой по черепам? Где ты зришь палку? спросил Торгдетай сердит. Сидел надутый, как сыч, не решался вкуснуть поджаренный ломтик, где прилипла зелёная чешуйка. Она их давила голыми руками. Мрак оглядел её внимательнее. Она с усилием отвернула голову, руки застыли. Грозный человек не разговаривает с ней нарочно, дабы оставаться противником. Хм. Уящрец Шейф в панцирех. А у тебя, Олег, как у цыпленка голая? Да и у тебя. Тарх Таргитай покосился на Олега, пощупал шею. Не уж то такая ж грязная. Мрак вытер жирные пальцы о песок, бросил благосклонно. Не дура. Куски мяса переложила травами нашего волхва. Остальное, видать, коню и верблюдам скумрило. Алекв вскочил, как ужаленный. Волосы встали дыбом от одних полетений искры. Это лечебные травы. Верблюды тоже, люди ответил мрак хладнокровно. Только горбатые. Им всякие травы нужны. Без верблюдов пропадём. Обижать таких зверей нельзя. Вообще, чем больше зверей любишь и жалеешь, тем они вкуснее.